Глава третья Голоса стали звучать в голове, когда она гуляла по лесу с Ликой и Диего. Это был мужской хор, который растягивал слоги так, что даже непонятно было, на каком языке поют. «Ты слышишь?» спросила она улики. «Что именно?» спросила ангел. «Как они поют?» «Птицы?» У Насти было ощущение, что она на службе в соборе, а не в лесу. Она запрокинула голову, чтобы убедиться, что над ней кроны деревьев, своды ветвей и листьев, небо, а не потолок храма. «Ну ладно». Поют и славно. В конце концов, поют прекрасно. Пусть это и потусторонние, нездешние голоса. И она пошла дальше, прислушиваясь к пению, проводя в задумчивости рукой по веткам кустарника и стволам деревьев. И вот тут она впервые увидела ее. Серебристая субстанция при прикосновении к ветвям отделялась от них и тянулась к ее пальцам. Настя остановилась, завораженная зрелищем. Вот она касается плюща, обвившего дуб, и от остроконечных листьев струится потоком, тянется к ней сверкающая, прозрачная, как туман, дымка. Лика и Диего, думая, что она остановилась под питацией энергией, сели на ствол упавшего дерева. Ангел достала воду, бутерброды, термос, кофе. «Настя!» Когда сможешь, приходи к нам, крикнула Лика. Угу. Настя пыталась понять, что это такое. Приложив ладонь к сосне, она подержала ее, а потом убрала. Из ствола вслед ее руке потянулась ржавого цвета мерцающая дымка. Мысленно Настя взмолилась старой матери. Что ты еще за муку придумала мне ведунья?» Я лишь награждаю тебя. Послышался голос позади нее. Настя резко обернулась. Старуха стояла перед ней в образе прекрасной лесной девы в одежде с мха и листьев с ветвями вплетенными волосы, по которым прыгала тренькая коричневая птичка. Но это была старая мать. Настя чуяла звериной своей сутью. Тебе нужны будут силы, чтобы сопротивляться злу. «Ты мой воин. Я выбрала тебя из всех жриц, прошлых, настоящих и будущих». «Ты не выбирала?» — меня привел демон. Смех серебристым колокольчиком разнесся по лесу. «Я знала тебя задолго до того, как о тебе узнали демоны, задолго до того, как ты заговорила. Я сама жизнь, Настя...» и вынуждена признать, что все это время я приглядывалась к тебе с недоверием. «Но ты сильнее, чем думаешь. Только... только что?» На лице старой матери отразилось сомнение. «Только силы зла все сильнее, моя волчица, и боюсь, что всех сил земли не хватит, чтобы противостоять ему». Оно разрушит все, что я создавала, все, что создавал он. Я только надеюсь, что ты найдешь путь. Почему я? Так получилось. Разве неприятно на время стать равной богам? Демон говорит, я погибну в сражении. Это так? Демон во многом прав. Боюсь, что часть тебя погибнет. Но все живое смертно, Настя. Тут следуют разговоры бессмертия души? Я не стану говорить того, что ты поймешь и без меня. Загляни в душу к ангелу, увидишь там мрак. Загляни в душу к демону, возможно, увидишь свет. А человеческие души хрупки, непостоянные. Умирают сами по себе, растворяются, возрождаются. Остаются навеки призрачными. Ты это знаешь и без меня, Говорящая с призраками. Ты видишь души мертвых И можешь заглядывать в души живых. Мороз пробежал по коже Насти. Сколько всего она хотела спросить у матери, Но не решалась, Потому что побаивалась ее больше демонов. Было в ней, в этой силе природы, Что-то безудержное и дикое, совершенно неразумное, чего не было даже в демоне. В каком-то смысле ближе всего к ней стояла Ноктурна, только была ее негативом, разрушительной, не созидающей силой. «Зачем наделять меня смертную такой силой? Почему не выбрала того, кто живет дольше?» «В человеческой хрупкости есть своя красота». Вы же сами создаете прекрасные вещицы, порой очень хрупкие и недолговечные. Прекрасно. Она для богов всего лишь милая хрупкая вещица. Ненавижу тебя. Старая мать засмеялась. Красивая девица растворилась. И перед Настей снова стояла старуха с бельмом на одном глазу. Второе меняло цвет и форму, «Становясь то птичьим, то кошачьим, то змеиным, то человеческим. Настоящая баба-яга». «Мне все равно, что ты чувствуешь». Костлявый палец с длинным ногтем ткнулся в грудь Насти. «Мне важно, что ты знаешь, что этот мир надо спасти. И ты сделаешь все для этого». И она исчезла. Настя закрыла глаза. Если бы она была богом, разве разрешила бы грызться остальным? Если бы она была природой, разве не сохраняла бы вместо того, чтобы разрушать? Если бы она была ангелом, было бы в ее душе место для зависти. А если бы была демоном, разве стала бы рушить ею несозданное? Но ее место ничтожно. Она человек, такой маленький и потерянный что хочется остановить всех ангелов, демонов и прочих тварей, заорать на них, чтобы они угомонились уже и перестали вырывать друг у друга несуществующие бразды управления. «Настя!» Она обернулась. Лика улыбалась ей и махала рукой. «Иди к нам, а то Диего прикончит твой бутерброд!» Улыбка помимо ее воли появилась на лице. Позовыв о старой матери, Об энергии леса Настя пошла к друзьям. Диего ломал пальцами сухую веточку, пока прислушивался к трёпу девчонок. Лика сползла со ствола упавшего дерева и сидела прислонившись к нему спиной на опавших листьях и мху. Настя пребывала в глубокой задумчивости. Диего попытался проникнуть глубже в ее мысли и вздрогнул, когда на него прыгнула белая волчица не сразу осознал что это случилось не на его, что она выгнала его из сознания насти, но он все равно знал что девушка связалась с графом виктори что то между ними определенно происходило и оборотень был зол на графа из за этого не из за насти а потому что граф запретил ему даже смотреть в сторону лики. При одном только взгляде на ангела оборотню становилось тоскливо. Как же Лика живет и не чувствует себя одинокой? Неужели за все время ее земного существования она не влюблялась? Он покосился на вырез ее майки, спустился взглядом до бедер. Это безумие желать ее постоянно, желать ангела. Граф верно говорит, Диего преступен в своем влечении. Диего был последним, кто заметил опасность. Настя почувствовала, как напряглось тугой стрелой тело белой волчицы, прежде чем осознала, что лес молчит. Лика вдруг переменилась в лице и начала подниматься. В этот момент волчица выскочила из Насти и зарычала. Лика вскрикнула и схватилась за лук и стрелы. Но не успела вставить стрелу, повалилась на бок. Застанав от боли. Диего обернулся, увидел шестерых ангелов, приближающихся к ним, и перекинулся. Встав плечом к плечу с белой волчицей, он оскалил зубы и зашипел. Шерсть встала дыбом, когти от напряжения вонзились в сырую землю. Михаил с лицом полным презрения мельком взглянул на животных и перевел взгляд на Настю. «Время платить долги!» Настя поняла его. Время он уступил ее просьбе, оставил с друзьями. Но теперь архангел был настроен решительно. Кулон опять раскалился и жег кожу. Настя знала, что не должна отдавать его Михаилу в руки. Но шестеро ангелов запросто искрошат Диего и волчицу, Алика не могла действовать против них. Поэтому она расстегнула цепочку и притянула темнеющий от накала кулон Михаилу. Он схватил его, но тут же отдернул руку. Кулон упал в траву, и легкий дымок начал клубиться от сухих листьев. «Подними!» Настя послушно подняла его. Он был горячим, но не настолько, чтобы обжечься. «Ты пойдешь с нами!» Настя призвала волчицу, и та исчезла. Диего сделал было шаг к ней, но она остановила пантеру. «Нет, Диего, останься с ликой, предупреди графа!» А сама мысленно призывала его, желая больше всего на свете, чтобы он оказался между ней и Михаилом. И она сделала шаг навстречу архангелу. «Потом еще!» Земля почему-то ощущалась вязкой под ногами. Она так сильно зажала в ладони кулон, что ногти и края кулона вонзились болезненно в кожу. В упор она смотрела на Михаила. «В чем его игра? Чего он хочет от нее?» Архангел крепко схватил ее за плечо. Настя обернулась на Диего, который склонился над ликой. «Закрой глаза!» Настя послушалась. «Открой!» Она в ужасе огляделась. Они находились уже не в лесу, а посреди лавандового поля, которому казалось нет ни конца, ни края. Настя решила не задавать вопросов и вообще никак не общаться с Архангелом. Она надеялась только, что демон сможет найти ее, и снова обратилась к нему с призывом. В этот момент Михаил ударил ее прямо в солнечное сплетение. Диего никогда не видел графа Виттуре таким. Когда он материализовался перед ними, оборотень как раз пытался поднять Лику и успокоить ее. Ангел рыдала на взрыд. Сначала граф бросился к Лике, оттолкнул Диего, прижал ее к себе, но почти сразу отпустил. Он не мог ей помочь силой, они были разными. «Все хорошо, все хорошо!» Он вытирал ей слезы. Лику трясло. «Я не смогла ничего сделать! Я не смогла! Они ее забрали!» «Ничего, ничего!» Диего с завистью смотрел, как пальцы графа вытирают слезы с фарфорового личика ангела. Синие глаза Лики с надеждой и какой-то необыкновенной верой посмотрели на демона. «Вы же спасете!» «Я все миры переверну, чтобы ее найти!» «Она позовет меня, я уверен». В его карих глазах при взгляде на Лику было столько золота, что Диего невольно засмотрелся на демона. И тут лицо графа стало серым, и он стал медленно оседать. Лика подхватила его и удержала, чтобы он не упал. Диего тоже присоединился к ангелу. «Тут уж не до глупой ревности». Ничто не может быть страшнее уязвимого демона. Это внушает ужас. Господин граф...» Диего в ужасе смотрел на то, как чернота застилает золотистый свет в глазах графа Виттури. Он взвыл страшным потусторонним голосом и исчез. Лика всхлипнула. «И что теперь?» Диего крепко ее обнял. «Надо вернуться в агентство и как можно скорее». Когда она начала приходить в себя, первое, что поразило, это то, что земля не дает ей силы. Настя так привыкла к этому потоку, который постоянно тек в нее от земли, что осознание того, что она лежит среди кустов лаванды, а сила не идет, заставило очнуться. И тут же вернулась боль. Она закашляла, вытерла рот. Он был в крови. Приподнялась на руках, Солнце было ярким, но она не ощущала жары, не пахла земля, не пахла лаванда вокруг. Она провела рукой по головкам цветков. Ничего. Настя была одна посреди бесконечного лавандового поля. Вдруг вспомнив, судорожно рожала руку. Кулон был на месте, впечатался в ладонь, оставив багровые следы. Она собралась силами и повесила его на шею. Попытки вызвать демона только усиливали боль во всем теле. Что они с ней сделали? Где она? Настя боялась и думать о том, что Михаил каким-то образом прервал ее связь с графом Витури, что лишил ее способности брать силу из природы. Было ощущение, что она обнажена и беззащитна. Лавандовое море вокруг взволновалось, но она не чувствовала ветра. Настя заплакала, уткнув голову в колени. Еще никогда она не воспринимала себя такой одинокой. Голос Архангела раздался над ней так неожиданно, что она вздрогнула от страха. Подняв голову, увидела Михаила и от ненависти к нему сжала кулаки. «Ты будешь делать то, «Что я прикажу тебе?» «Никогда». «Тогда ты останешься здесь навсегда. Я вернусь завтра». Он исчез. Она долго сидела на земле, потом встала, снова села. Сил не было ни на что. Казалось, что лавандовое поле питается ее силами, потому что чем больше она проводила времени на нем, тем слабее была». Вскоре она легла на землю, мечтая о том, чтобы уснуть и никогда не просыпаться. Одиночество было громоздким, огромным. Оно давило на нее, как пресс. Голова была тяжелой. Ее разбудил голос Михаила. «Ты будешь делать то, что я прикажу тебе. Тогда мы спасем мир». «Спасем мир?» Если бы она могла, то рассмеялась. Но сознание уже мутилось. Оставалось только еле разлепить пересохшие губы, чтобы ответить, не открывая глаз, едва слышно. Нет. Я вернусь еще через сутки. И это будет последний раз. И снова безмолвие мира, который пожирал ее, уничтожал, убивал. Бодрящий холод от металла, прижатого к щеке, Вырвал Настю из темноты. Чьи-то пальцы, смоченные в воде, коснулись ее потрескавшихся губ, увлажнили их, и неизвестный голос мелодично произнес «Пей, Анастасия!» И горлышко фляги прижалось к ее губам. Настя жадно глотала воду, такую сладкую, такую прохладную. Ничего не было вкуснее, и силы стали возвращаться. Она еле разлепила глаза. Не сразу она узнала склонившегося над ней парня. Его лицо было озарено ярким светом. Он улыбался ей, так нежно и по-доброму, что хотелось расплакаться и уткнуться ему в плечо. «Не бойся!» Она и не могла его бояться. От него шла волна любви и прощения, невероятно сильная, наполнявшая ее надеждой. «Пей, Анастасия, пей еще!» Она послушно пила, наполняясь силами, но он по-прежнему поддерживал ее голову. Потом помог сесть. «Я знаю тебя!» Ее лицо было совсем близко от его, но он только улыбнулся, и волна тепла и счастья словно опрокинулась на нее, накрылась головой. «Конечно, мы уже встречались!» «Подвеска!» — вспомнила она. «Это ты мне ее принес?» Он не ответил, только нежно дотронулся до ее щеки, вглядываясь в нее своими солнечными глазами. «Да, я помогу тебе выйти отсюда». Рафаэль дотронулся до век девушки, и она уснула, обмякнув у него на руках. Он поднял ее с земли, Настя была легкой, как перышко. Еще немного, и он бы опоздал. Живому человеку плохо в междумирье, даже души стараются не задерживаться в нем надолго. Он накрыл ее крыльями и перенесся на крышу дома в Барселоне. Демон стоял напротив него. Рафаэль раскрыл крылья и показал ему спящую Настю. «Я в долгу перед тобой». И Рафаэль впервые испытал что-то близкое к ужасу когда увидел, как Самаэль опускается перед ним на колени. Бунтарь, которого не мог смирить даже он. Тот, кто шел всегда своей дорогой, не обращая внимания на кару и наказание, вопреки им. Потому что считал себя правым, верил в то, во что уже все перестали верить. В людей. Непокорный, метущийся, гордый. Его сила и воля внушали архангелам трепет и ужас. И вот он опускается перед ним на колени, потому что Рафаэль держит на руках хрупкую и маленькую жизнь, которая, видимо, слишком много значит для Самоэля, чтобы помнить о гордости. Внутри архангела все сжалось от сочувствия и любви. «Нет!» – остановил он его. нет. «Не надо, брат!» Самаэль дернулся, будто ему дали пощечину. «Я не брат тебе!» – прорычал он. «Я демон! Ты архангел! Я твой раб, если хочешь!» «Ничего не хочу, самаэль Он осторожно положил Настю перед стоящим на коленях демоном и сам опустился перед ним на колени. «Ничего не надо от тебя! Ты не раб!» «Я не хозяин. Мы оба любим то, что перед нами. Этот мир». И Рафаэль исчез. Демон склонился над Настей. Боль в солнечном сплетении отозвалась глухим пульсом. Все это время он метался по мирам, искал ее, в ужасе ощущая пустоту там, где прежде была связь с ней. Он боялся, что они убили ее и они почти убили. В отчаянии, когда появился Рафаэль, демон был готов на все, лишь бы Настя снова оказалась рядом. Он уже не помнил, что обещал ему. Рафаэль только кивнул и исчез. И теперь, когда Настя спала перед ним, он все еще не верил, что она жива. Потому что пустота внутри по-прежнему причиняла боль. Он дотронулся до щеки Насти. Девушка спала глубоко и только вздохнула во сне. Что наделал? Подставил под удар этого ребенка, человека. Он собирался принести ее в жертву, а сам в свое время остановил другое жертвоприношение, бессмысленное. А теперь? Разве эта жертва имела большой смысл? Разве стоит спасение мир, если ради него надо убить невинное дитя? Он сам, взбунтовавшийся против, павший, своими руками делает то же самое, против чего восставал. Не в этом ли ирония отца? Ведь, похоже, именно по его воле тогда, на балу, он был связан с Настей». Ладонь скользнула щеки на шею девушки. Пальцы остановились на том месте, где ее кровь подавала сигнал жизни. Размеренный, спокойный. Сейчас ее душа пребывает в прекрасном сне, далеко от него, так далеко, что не хочет возвращаться. Медленно с шеи он провел рукой до ее солнечного сплетения. Возможно, они навсегда потеряли друг друга, И ему будет не хватать ее, но, может, так лучше для них обоих? Как глубоко она спит! Он почти может различить тень сновидений на ее веках, загнутые светлые ресницы иногда дрожат, и он завидует ее способности видеть сны. Он склонился к лицу Насти. Имеет ли он право прервать этот сон? Может ли? Но чем ближе наклонялся, тем неодолимее было желание поцеловать ее. И он слегка коснулся ее губ самым чистым из всех поцелуев демона. Словно плотина прорвалась внутри, впуская золотой поток ее силы, закручивая вновь связь между ними. Он в восторге застонал, ощущая тепло этой связи, ее свет. Рукой подвинул девушку ближе к себе, соединяя их тела на уровне солнечного сплетения, дрожа от силы, с которой вновь прорастала в нем и в ней эта связь. Когда все закончилось, он отпустил ее, зная, что они снова вместе. Она открыла глаза, поморгала, будто не верила, что видит его перед собой. Демон, прошептала она, «Ты мне снишься?» Он улыбнулся и провел рукой по ее лицу. «Земная, я так рад, что ты вернулась!» «Поверить не могу. Михаил мог тебя угробить». Лика вся дрожала от негодования. «Как он мог так поступить?» «В каждом ангеле живет земон», — сухо ответил граф Витури. «Он принес Настю в агентство» где уже были все в сборе. Рассказ Насти вызвал бурю эмоций. Жестокость Михаила не имела объяснения и оправдания. «Пока ты проходила ароматерапию в лавандовых полях, я нашла нашу балерину, вставила, наконец, в поток бурных обсуждений архангелов свои пять копеек и цаску. «Мы уже готовы к поездке, не хватало только тебя». Серж протянул ей распечатанные билеты. «Премьера Жизели. Молодежная труппа Большого театра. Ничего себе! Эта девочка танцует в Большом!» «Представь себе. Вылет вечером. Я поеду с тобой за вещами». Ладонь графа Виттури легла на ее руку. Он не отпускал ее ни на шаг от себя. И это не укрылось ни от кого из агентов. Серж добродушно еле сдерживался, чтобы не подмигнуть и Цаску. Джонни пытался скрыть улыбку рукой, который приглаживал светлую бороду. Цезарь в тревоге наблюдал за каждым движением графа. Словно боялся, что он вот-вот съест Настю. И Цаску и Рита делали вид, что ничего не видят. Диего откровенно злился. Анжелика только тревожно следила за Настей. Словно если бы та возмутилась, Лика напичкала бы тут же стрелами графа Виттури. Габриэль мрачнел на глазах, а папа римский пообещал Насте очистительную мессу во спасение ее души. Насте было все равно, что думают остальные. Убедившись в том, что с графом по-прежнему есть связь, она расслабилась под его опекой. Пока он рядом, бояться нечего. Ну, что именно мы собираемся делать? Для начала поговорить с ней. Мы уже выяснили ее биографию. Ее мать пропала, брат и отец умерли. Она подходит под параметры поиска. Необходимо убедиться, что это именно дочь Ноктурны. А потом... «Потом будет ясно. Порой будущее скрыто от нас в тумане. Пока не сделаешь шаг, не увидишь, что там дальше». Настя кивнула.